Глава восемнадцатая. Карусель знакомств. Матильда Романовна уж если и принимала какое-то решение, то всегда действовала стремительно. Так пешком не пойду, далековато. Да и девушка собачья ко мне не привыкла. Не хватало еще рисковать. Карету мне карету. Она поразмыслила над возможностями. Такси? Позвонила, заказала машину, описала маршрут, предупредила, что с собакой. Матильда Романовна, давайте я вас отвезу, предложила Аня. а н е ч к а вы лучше отдыхайте. Сейчас час пик будет, расстояние тут небольшое, но все нервы повыкручивают в пробках. Решительно отказалась Матильда Романовна. А я Аичке на мордник дам, а то не пустят в такси. Аня и з в и н я ю щ е покосилась на Аю. Ты извини, пожалуйста. Я понимаю, что тебе это не надо, но такой порядок. Ну, ты у нас девушка с приданым. Рассмеялась Матильда, получив и собаку со шейником, поводком и намордником, и пакет с ее новой лежанкой. Да мы купим все. Я понимаю. Просто у нее так долго ничего не было, что она очень трогательно относится к тем вещам. которые появились. Улыбнулась Аня. А, тогда это действительно очень важно. Согласилась Матильда. Не переживай, милая. Все твое, твоим и останется. Как только Матильда увидела водителя, она сразу пожалела, что не пошла пешком. Нет, смутила не козлиная длиннющая бородка, заплетенная в косицу. Это дело личное. Как себя украшать? Зато тотально недовольный вид сразу насторожил. А чего это с собакой? Меня не предупредили? У вас на экране условия вызова, и там русским по электронному написано, что поездка с собакой. Парировала Матильда, устраиваясь на заднем с и д е н ь е и усаживая Айку внизу на коврик. Я д у м а л какая-то маленькая собачка в переноске, а вы с такой крокодилицей. Да еще не б о с ь и шерстью все запачкает и слюнями своими. Брюзгливо бухтел водитель. Айка с каждым его словом сжималась все больше и больше, но почуяла, что ее гладит рука новой хозяйки, и подняла голову. Матильда улыбнулась и подмигнула собаке. Взяла смартфон и включила запись звука. Минут пять водитель расходился все больше и больше, сообщив многое из того, что он думал о старых бабках. И вообще об этой в частности, о придурочных, которые заводят всяких псов, которые, конечно же, их слопают, а пока загаживают все газоны, и о том, что она ему должна заплатить больше на 200 рублей, потому что ему еще салон после этой поездки чистить. Говорил он со смаком, пока не догадался посмотреть в зеркало заднего вида. Бабка, б о ж й одуванчик, вся в оборке и цветочки. милейшим и довольнейшим образом улыбалась, чуть не облизывалась, внимая его р у г а н и Что же вы замолчали? Говорите, говорите, ни в чем себе не отказывайте, пока можете. Любезно порекомендовал ему пассажирка. И скажу, он было продолжил, и тут увидел в руках пенсионерки смартфон. А чего э т о вы меня снимаете? Я не разрешал. А мне и не надо ваше разрешение, дабы зафиксировать факт неподобающего обращения с клиентом. Да, кстати, выражение старая к о ш е л к а оскорбительно. Вы в курсе? Как и еще ряд ваших фраз. А требование дополнительной оплаты является вымогательством по статье? Да че ты знать можешь про статьи? в з в и л с я водитель, потрясая бородкой. Уважаемый, я как раз адвокат широкого профиля. Кровожадно рассмеялась Матильда. Вы бы лучше на дорогу смотрели, а то сейчас правила нарушили уже раза четыре. Бульканье п о л у з а д у ш е н н о г о собственными эмоциями водителя Матильда записывать не стала. Очень малоинформативно. Зато сумму, возникшую на экране смартфона водителя, закрепленного на приборной доске, сфотографировала. Оплатила принципиально безналом, а выходя из машины еще и салон сфоткала безукоризненно, чистый. Не скучайте без нас. Жалобу я отправлю сегодня, крайний срок завтра. Нет, я бы не вредничала, но в следующий раз вы можете вести кого-то значительно более уязвимого и беззащитного, чем я. Куда жалобу? Я просто принял вызов. Подумаешь. Напугала. Водитель по зрелому размышлению решил, что ничего такого уж страшного не случилось. п е р е в о з ч и к у который вас прислал, и в Общество защиты потребителей. Любезно сообщила ему Матильда. Вот эта любезности напугала больше всего. Лучше увольняйтесь сами. Вам нельзя работать с людьми. Возите грузы. Им все равно, как вы срываете на них свое настроение. Ну не понравились мы вам, бывает, взаимно, кстати. Но ведь вы просто могли промолчать, спокойно принять нас, спокойно довести, получить деньги. Кстати, я всегда даю больше, уважаю этот труд. Но вы сами напросились, делали это долго и с удовольствием. Теперь получайте и не забудьте расписаться. Матильда провела й к у по парку, давай ей немного размяться. И заодно пообщаться, да успокоиться. Понимаешь, моя дорогая? Вот есть такие люди, которые сами ходят как бедон с гуано, ну то есть с навозом. Да и пусть бы их дело, что в себе копить. Так ведь еще и на окружающих это расплескивают. Видимо, не даром говорят, что есть в человеке, то он и выдает. Ну сидел бы, закрыв рот, остался бы цел, так нет, давай гадить. Причем здоровому мужику или энергичной молодой женщине из тех, что сами в кого хочешь вцепиться было бы за что, он бы и слова не сказал. А тут просек, что пенсионерка на вид безобидная, да с собакой, тоже на вид не свирепой. Ну и понесло чудачка. Айка вздохнула облегченно. Она уловила, что Матильда совсем не так п р о с т а как кажется, но не ожидала, что за нее. Собаку Айку будут заступаться, а не ругать за шерсть, которая она нигде, кстати, и не натресла. Да, милая, не бойся, ты теперь наша. Мы за своих любого порвем на британский флаг. Хихикнула Матильда. А паразита я все-таки прищучу. У меня так знакомая на прием к кардиологу ехала в такси. Пока доехала, да н а с л у ш а л а с ь в ы с к а з ы в а н и я о том, что с нее уже песок сыпется и дома сидеть надо, а не по б о л ь н и ц а млазить. У нее сердечный приступ случился. Хорошо врач сразу подхватилась и спасла. Я тогда того гада вышибла из его таксовочного бизнеса за день. Жалоб на него было множество, но все глаза закрывали. А если бы не успели спасти мою знакомую? А если он бы и дальше так гнусел? Нет уж, и этот обойдется. Ну как ты? Успокоилась? Готов к встрече с урсом? Матильда покосилась на очень взволнованную Айку. Ой, мне как-то очень страшно. Айка по-человечески, конечно, не говорила, но за время поездки поняла, что Матильде доверять можно, и показала ей свой страх и неуверенность. очень наглядно вложила собственное л е д я н о е м о х н а т о е ухо в руку а страшно не бойся он очень хороший давай-ка я тебе про него немного расскажу Матильда воображение имела отличное и представив как сложно вот так прийти к возможно будущему жениху начала рассказывать и о самом м р с е и об остальных обитателях их дома Чем больше говорила, тем спокойнее становилась собака. В конце концов пушистый светло-серый с кремовым хвост завилял, а уши явно потеплели. Ну вот так-то лучше. Пошли? И они пошли. Урс, подходя к двери, замер, как вкопанный. Он почуял, что возвращается Матильда, и шел ее встретить. но вот сейчас его нос сообщил ему, что она не одна, с ней идет не знакомая собака, да не просто собака, не может этого быть, быть этого точно не может, он даже головой потряс. Чего чего не может? т е н ь к а рассчитывала, что Матильда может зайти в зоомагазин и принести что-нибудь вкусненькое. Или интересненькая? Не принесла? Ничего, ничего не принесла. Неужели это она? Урс сел прямо напротив двери и прислушался. Да, теперь не только обоняние, но и слух сообщали совершенно ясно. Матильда ведет с собой собаку из породы хранителей. Когда дверь распахнулась. Айка узрела настоящую собачью выставку. Прямо напротив входа сидели, замерев в ожидании, пес, похожий на огроменного д л и н н о ш ё р т н о г о овчара, крупный ротвейлер и крошечная черная собачка. Сбоку с вешалки свисала серая зеленоглазая кошка, а в дверях показалась молодая женщина явно ожидающая ребенка с белоснежной кошкой на руках. Заходи, моя дорогая, Алёнушка милая. Я завела себе из Тёпочки собаку. Она той же породы, что и Урс. Привозгласила с порога Матильда Романовна. Урс только глазами хлопал. Какая, какая красавица, думал он. Мысли стали медленными, какими-то ползущими, словно дождевой червяк по бордюру. Очнись и приветствую ее, подтолкнул его в бок Бек. Да чухайся ты, она же понять не может, чего ты к месту примерз. Айка и правда смутилась и испугалась. Урса она увидела сразу, увидела и немного струхнула. Не ожидала, что он такой красивый, мощный, ухоженный. Сразу показалась себе на его фоне настоящей заморашкой с впалыми боками. И плохое от дурного п и т а н и я шорсткой. Не понравилось, поняла она. Алена удивилась, но уловив взгляд Матильды и ласковые смешинки, так и прыгающие в ее глазах, моментально сориентировалась. Матильда Романовна, вот так подарок. Как же вы ее нашли? А красавица-то какая. А как зовут? Айка, Ая. Ее анин муж совсем недавно привез из далека. Там ее чуть не убили, очень плохо содержали. Печальная история. Она совсем еще молоденькая, и я уверена, что мы ее быстро приведем в нормальное, довольное жизненное состояние. Матильда всегда знала, что ее невестка соображает быстро, и сейчас довольно смотрела, как Алена, улыбаясь, гладит собаку и разговаривает с ней. Заходи, не бойся. Смотри, это урс. Насколько я понимаю, вы с ним одной породы, да? Айка мимолетно глянула на урса и кивнула. Ты не думай, он просто так рад, что немного растерялся. Алена второй рукой погладила окостеневшего пса. Вот это бэк, а эта кнопка, которая ввертится у тебя в ногах, Тенечка. Мы все тебе очень рады. Добро пожаловать в наш дом и в нашу семью. Айка неожиданно качнулась вперед и прижалась головой к л ь н и н ы м коленям, так как это делал Урс. Но «Ну вот и хорошо, что ты меня поняла и поверила мне. Проходи скорее и знакомься со стальными. Матильда в волнении потирала руки и косилась на Урса, а там Риме д в е д ь н е с ч а с т н ы й Прошептала она ему, когда Алена увела Аичку. Она же решит, что тебе не понравилось и расстроится. Ей знаешь, сколько всего пришлось пережить. И хозяин бросил и на цепь на заправке посадили и чуть не убили. Не смотри так. Миун рассказал. Да, кстати, ей восемнадцать с половиной лет, и я знаю, что тебе двадцать один. Хоть какая-то польза от кота. Пронеслось во внезапно опустевшей голове Урса. Хотя что это я? Это же он Аю нашел. Я напрасно так плохо о нем думал. О чем это я? Какой кот? У нас в доме появилась собака моей породы, подходящая мне по размеру. Да еще такая красавица. А в мыслях одни коты. Он с досадой помотал головой, брр, вроде полегчало, фуф, вдохнуть, выдохнуть и пойти производить впечатление. Урс дал себе установку, наметил план действий и шагнул в комнату. И -и Их, летящий ему физиономию серый к о м о к ощутившийся когтями зубами. и пронзительным визгом несколько сбил урса с настроя. Спасибо, поймал, невнятно поблагодарил его мышь, у ц е п и в ш и с я за роскошный густой мех на шее пса. Это я показывал Айки, как я прыгаю. Потом тенька показывала, как она бегает и п о к а ш а ч ь и пугает собак. Потом б э к тоже что-то демонстрировал. Потом, заслышав, что что-то интересное происходит за перегородкой. к а с я в скрыла за д в и ж к у и из лоджии появились собаки Светланы и Ивана. Айка перезнакомилась, навилялась хвостом, только и успевала оглядываться, смотреть, слушать, восхищаться. У нее уже даже голова кружилась. Оставьте вы ее в покое, затерзали. Алена видела состояние собаки, разогнала местный зверинец. Растелила ее матрасик переданный а н е в уголке будущей детской, покормила Айку и та уснула сразу же, как только легла, словно кто выключил. Вот намучилась. Алена сидела на кухне с Матильдой Романовной и бабушкой, пила чай и начесывала расстроенного Урса, который счел, что опозорился по полной схеме. Не переживай. Может, оно и к лучшему, что так получилось. У нее и так голова кругом пошла от нашего коллектива. Тебя бы просто затоптали. Потом спокойно пообщайтесь. Алена ласково погладила пса. У Урсу сразу полегчало. Даже очень сильному и суровому существу очень бывает нужно доброе слово. Он прокрался в комнату, где спала Айка. Тихонько положил рядом с ней самый большой о л е н ь й рог, несколько наиболее вкусных погрызушек и на цыпочках убрался назад, чтобы не разбудить.